«Не горячись», — остановил друга Аято. «После драки кулаками не машут. Большего Байлот добиться не мог. Старик знает, что делает. И не забывай, на Идане остался воин тьмы». «Он один из правителей планеты», — раздраженно отреагировал Хоробров. «До него при всем желании не добраться. Убийство волкалца спровоцирует новую войну». «Ты стал через чур мыслить проговорил Японец. В любом элитарном обществе за внешним благополучием скрываются глубокие разногласия и противоречия. Консул – должность выборная, а не наследуемая. А значит, борьба за власть на наедани не прекращается ни на минуту. Приближенные амасима Токелома наверняка плетут интриги и строят козни правителю. Собственный брат перерезал бы ему глотку с большим удовольствием. Кроме того, волкал исторически неоднороден, Некоторые древние кланы считают себя несправедливо обделенными. Если умело направить эту вражду в нужное русло... Голубокожие представители планеты не знают жалости к врагам и за нас решат все сложные проблемы. Внутренний конфликт неминуемо ослабит союзника. Под мощным нажимом эданцы будут вынуждены принять наши условия. «Твое коварство не знает предела», — изумленно сказал Русич. «Не преувеличивай мои достоинства», — усмехнулся самурай. «Я еще только учусь. Политика — наука сложная и опасная. Один неверный шаг — и сразу окажешься на дне». «Нам пора идти», — вставил тосконец. Офицеры двинулись к лифту. Охранники службы безопасности даже не шелохнулись. Спустя минуту мужчины оказались в холле. Здесь было довольно оживленно. Сотрудники Дома правительства готовились к траурной церемонии. То и дело звучало имя Торна Таунсона. Само собой о Кайле Эрвиле никто не упоминал. А Ланца будто и не существовало вовсе. Какие две разные судьбы. Одного члена совета похоронят с помпой и пафосом в центре Фланкии, в присутствии многотысячной толпы, сотен журналистов и высших лиц государства. Другого тихо кремируют немногочисленные родственники, постоянно прячущие глаза от назойливых репортеров из бульварных изданий. А ведь еще вчера они сидели за одним столом, пожимали друг другу руки. Тернистый, непредсказуем жизненный путь человека. Быстро спустившись по лестнице, Дарл, Тина и Олис сели в бронированный лимузин. Электромобиль мгновенно сорвался с места. Миновав ворота, машина гармонично влилась в сплошной поток на улицах. Компьютер управления движения работал безупречно. Точный расчет дистанции, скорости, количество электромобилей на магистрале. Аварийные ситуации исключены полностью. Капитан, сидевший впереди, никаких указаний не давал, а значит маршрут введен в программу заранее. «Куда мы едем?» — поинтересовался Храбров. «Сам ведь говорил, любопытство — это порог», — вымолвил японец. «Не торопись, скоро все узнаешь». «Я, кстати, забыл спросить, когда стартует экспедиция». «Через 10 дней», — ответил Русич. «Отлично», — произнес Аята. «Суток пять для полноценного отдыха тебе обязательно предоставят». Лимузин перестроился из середины потока в крайний ряд и повернул в сторону жилых кварталов. Преодолев около полукилометра, Машина въехала в подземный гараж под высотным зданием. Олис сразу обратил внимание на то, что люди в штатском закрыли за ними массивные металлические ворота. На обычных охранников они не очень похожи. Между тем, электромобиль спустился на второй нижний ярус. Несмотря на большое количество стоящих машин, людей в гигантском зале не было. Служба контрразведки умеет обеспечивать секретность. Если посторонний человек попытается сейчас войти внутрь гаража, он будет либо арестован, либо устранен. При проведении важных операций офицеры не особенно церемонятся с простыми обывателями. Вряд ли это правильно, но таковы условия работы. Вскоре лимузин остановился. Самурай достал из холодильника банку сока, открыл ее, сделал несколько глотков и посмотрел на товарища. Ведь хочешь?» – бесстрастно проговорил Тина. «Японец абсолютно спокоен. Олис всегда завидовал его выдержке. Потрясающая способность контролировать эмоции. Даже если топор палача зависнет над шеей аята, он останется столь же невозмутим. Не случайно самурай до сих пор служит в контрразведке и занимает достаточно высокий пост. Тина умело распутывает хитросплетение заговоров посвященных и в свою очередь сам создает собственную подпольную организацию. Сторонников сильной власти на Алане немало, а потому единомышленников японцу найти нетрудно. Вопрос в том, насколько далеко зашел Аята, но удивляло Храброва даже не это, а то, что самурая поддерживал Аргус, а значит и тосконские хранители. «Нет», — Русич отрицательно покачал головой, «ведь я, в отличие от некоторых, улиток не ел». «И напрасно», — возразил японец, — «очень вкусно». «Уверен, Дарл мне завидует». И «Еще бы», — рассмеялся капитан, — «ты за один раз спустил месячное жалование хорошего инженера». «Какая пошлость думать о деньгах, когда речь идет о великолепно приготовленном блюде!» С притворным возмущением воскликнул Тина. «Вы банальные потребители и не умеете наслаждаться гармонией вкуса». Прием пищи — это священная церемония. «Закрываем тему», — поспешно произнес Олись. «Его понесло. Мы признаем свои ошибки». «Так-то лучше», — удовлетворенно заметил самурай. «Жалкие недоучки-дикари». Тосконец искренне расхохотался. Из уст землянина подобное оскорбление звучало довольно странно. Впрочем, к саркастическому юмору Аята Дарл давно привык. Недаром же он еще юношей провел с воинами несколько лет на Оливии. Счастливые были годы. Спокойные и беззаботные. С тех пор немало воды утекло. Японцу скоро уже исполнится 50. А это серьезный возраст. Пора оглянуться и осмыслить пройденный путь. Надо отдать должное Тина, ему не в чем себя упрекнуть. Самурай никогда не нарушал данные клятвы, и не отступал от принятого еще на земле кодекса чести. А я-то убивал, и убивал не раз, но не из корысти, властолюбия или удовольствия. Ради высшей цели приходится чем-то жертвовать, и очень часто ставкой в опасной игре становится жизнь. А своя или чужая не имеет значения. Война не знает жалости. Ожидание затягивалось. Лишь спустя 20 минут в гараже появился еще один лимузин. Машина подъехала к электромобилю, в котором сидели офицеры, и остановилась почти вплотную. Дарл тотчас открыл дверцу и вышел наружу. Капитан внимательно осмотрел зал. Едва заметный кивок головой, и на его место сел Байлот. Старик выглядел уставшим. Непрерывные споры в совете отнимали у генерала много сил. «К чему такая конспирация?» — удивился Храбров. «В городе слишком сложная ситуация», — вымолвил Аргус. «Первый раунд боя мы выиграли. Чтобы восстановить паритет, противник обязательно нанесет ответный удар». «Ты говоришь о войне тьмы?» — уточнил Русич. «А о ком же еще?» — попытался улыбнуться тасконец. «Прайлот сегодня тебя поймал как мальчишку. Нельзя так расслабляться». «По твоему взгляду и дурак догадается, кто спровоцировал кризис в стране. Теперь враг точно знает, кого необходимо убить». «Извини, я немного растерялся», — тяжело вздохнул Олесь. Тина постоянно твердил, что все уже решено. И вдруг председатель говорит о прекращении поисков горгов. «Не расстраивайся», — произнес Байлот. «Именно на это и был расчет. Что-то я не очень понимаю». Храбров подался чуть вперед. «Вы меня использовали?» «Да», — честно признался старик. «Противник хитер и опасен. Как его поймать?» «Нужно подбросить хорошую наживку. И он клюнет, обязательно клюнет. После смерти Эрвила и Таунсона совет находится под моим контролем. Воина тьмы такое положение вещей не устраивает. А значит, необходимо убрать с дороги преграду». «То есть тебя?» — догадался Русич. «Правильно», — с равнодушным видом сказал генерал. «Не боишься, что покушение будет удачным?» — спросил Олесь. «Террористы подготовлены великолепно. Среди них есть бессмертные. Они не остановятся ни перед чем. От судьбы не уйдешь», — заметил Аргус. «В любом случае враг раскроется». «И тогда в схватку вступлю я», — вымолвил японец. «Мои люди давно ждут сигнала к проведению операции. Если понадобится захватить здание дома правительства, мы сделаем это». «Играйте по-крупному», — покачал головой Храбров. «На банк поставлено абсолютно все. Другого выхода нет», — произнес Байлот. «Мерзавца надо найти и уничтожить до решающего сражения с насекомыми. Иначе человечество окажется на краю гибели». Русич задумчиво смотрел на ряды электромобилей. Сверкающие обтекаемые корпуса, мощные двигатели, надежная система управления. За несколько тысяч лет люди сумели подняться от варварства до высочайших вершин цивилизации. Они построили огромные города, изобрели машины, преодолели световой барьер. Неужели столь развитая раса перестанет существовать? Где справедливость? А главное, почему? Из-за каких-то мерзких уродливых тварей, которые не хотят жить с другими народами в мире. Цель оправдывает средства. Самое страшное, что в этой проклятой формуле есть смысл. «А если опять ошибетесь?» — проговорил Олесь. «С Таунсоном ведь прокололись». «Мне искренне жаль Торна», — ответил старик. «Я знал его больше двадцати лет». Когда-то вместе работали в разведке подземной Тосконы. К сожалению, в последние годы он сильно изменился. Власть портит человека. Таунсен стал высокомерен, упрям и нагл. Мы пытались решить спорные вопросы цивилизованным путем. Увы, Торн отметал даже саму возможность компромисса. У нас не осталось выбора. Ну и, конечно, подозрения в том, что Таунсен является воином тьмы, были очень велики. «Видимо, его удачно подставили. Та же наживка?» — удивился Храбров. «Похоже на то», — произнес генерал. «Заранее подготовленная ловушка». На пару минут снова воцарилась тишина. Русич пытался осмыслить услышанное. Перейдя на службу в Звездный флот, Олесь кардинально сменил вид деятельности. «В армии все гораздо проще. Есть враг, и его любой ценой надо уничтожить». Солдат не терзается сомнениями о целесообразности поступков. Он честно защищает родину. «Тайная война куда сложнее и опаснее. Рано или поздно тебе придется переступить черту этики и морали. Отделить добро от зла необычайно трудно, и эта битва не прекращается никогда». «Поясни теперь цели экспедиции», — вымолвил Храбров. «У меня вопросов гораздо больше, чем ответов». «Я был вынужден пойти на компромисс», — сказал Аргус. «Многие члены совета являются приверженцами выжидательной тактики. Их девиз — не спешите, не рисковать. Горги исчезли, и слава богу. А может, насекомые больше и не вернутся? Величайшая глупость. Но переубедить оппонентов нам соуном не удалось. Тогда мы прибегли к хитрости. Контакт с жителями Волкала уже налажен». Иданцы готовы заключить с людьми политический и военный союз. Значит, переговоры необходимо продолжить. А для демонстрации могущества человеческой расы, командующий предложит направить в систему Китара эскадр звездного флота. Это произведет впечатление на голубокожую расу. Само собой, поход носит краткосрочный характер, чтобы не ослабить оборону планет. Прайлот пытался возражать, однако остался в меньшинстве. Пренебрегать сильным союзникам слишком большая роскошь. Проявив аландскую солидарность, Оуна поддержала даже Лейбвилл. Ей очень хочется познакомиться с высокородными представителями волка Алла. В твоих словах чувствуется неприязнь к председателю, заметил Русич. Теперь подозреваешь его? Трудный вопрос, задумчиво проговорил Байлот. Будучи руководителем подземной тосконы, Никлас показал себя решительным, умным, смелым политиком. Нужно обладать силой воли и прозорливостью, внедряя агентов в аланское общество. Великий координатор не прощал ошибок. Куда делись все эти качества? Прайлот стал чересчур осторожен. Он делает один шаг вперед и тут же отступает на два назад. Я не узнаю его. «Воин тьмы?» Напрямую спросил Олись. «Не исключено!» — кивнул головой старик. «Либо им кто-то умело манипулирует. В памяти сразу всплывает генерал эднерс Жалкая марионетка в руках безжалостного, хладнокровного врага. Противник хитер и предпочитает раньше времени на сцену не выходить». «Ладно, оставим председателя в покое», — вымолвил Храбров. «Что я-то должен делать?» «Моя роль в экспедиции абсолютно ничтожна. Переговоры с иданцами будет вести Маклин. Профессору ужасно хочется войти в историю. Человек, установивший с другой цивилизацией дружеские соседские взаимоотношения, звучит. Глядишь, потомки и памятник поставят. Цена для Стива значения не имеет. Если потребуется, он отдаст им секрет ускорителей. Маклин — очень удачно подобранная кандидатура». «Естественно», — произнес тосконец, — его позиция по отношению к офицерам флота понравилась совету. «Не секрет, что правительство опасается усиления армии. Сторонников жесткой власти в стране немало. Установление военной диктатуры — объективная реальность. Гражданская администрация не в состоянии контролировать космические базы и боевые корабли». Дураку понятно, что профессор назначен в противовес тебе. В двигательные отсеки допуск волкаалцев категорически запрещен. Пусть Аланец заключает какие угодно соглашения. Твоя задача — обнаружить звездную систему горгов. Основную часть кадры отправишь домой, а сам возьмешь три тяжелых крейсера и двинешься на поиски. Родина насекомых должна находиться в пределах 80 парсек от Сириуса. Русич изумленно смотрел на Аргуса. Генерал предлагал открытое неподчинение решению главного властного органа государства. По сути дела это бунт. Впрочем, слова Байлота четко перекликались с отрывочными репликами аята. Они явно действовали сообща. «Очень похоже на мятеж», — задумчиво сказал Олис. Так можно угодить и на каторгу. Вряд ли в совете будут довольны моим поступком. А если еще добавится очередной срыв переговоров, обвинений в предательстве не избежать. Если память мне не изменяет, на Мауре преступников до сих пор вешают. Блестящая перспектива. Большая игра, большие ставки. Дружелюбно улыбнулся самурай. Ты меня успокоил. Раздраженно отреагировал Храбров. «Я не боюсь ввязаться в драку. Но есть еще Олис и Вацлов, Кто позаботится о них?» а семье не волнуйся», — проговорил старик. «На самый крайний случай мы подготовили надежное убежище. Смена документов, внешности, корректировка генетической базы данных. Служба контрразведки обладает большими возможностями, хотя не думаю, что столь чрезвычайные меры понадобятся». Два месяца – огромный срок. За это время мы постараемся уладить все проблемы. Общественное мнение заставит Совет пересмотреть свою позицию. Мы раздуем настоящую истерию в средствах массовой информации. Провоцировать народ на митинги и демонстрации – опасное занятие. Применять санкции к герою войны, члены высшего органа власти не решатся. Вы оба сошли с ума. Недовольно покачал головой Русич. «У тебя есть другие предложения?» Спросил Тина. «А если завтра в системе Сириуса вынырнет полтысячи вражеских судов? Что тогда? Их не удержит ни одна оборонительная линия. Мерзкие твари превратят цветущие города в руины. Человечество ничего не знает о насекомых. Союз обречен на поражение. Ситуацию надо ломать в корне. Как улитка в раковине не отсидишься. Рано или поздно окажешься на столе в качестве закуски. Наши шансы тают с каждым упущенным днем. Часто побеждает тот, кто наносит удар первым. Ты должен, обязан найти планету Горгов». «Неужели нет другого решения?» С сомнением в голосе вымолвил Олесь. вы Аргус развел руками. «Любое терпение имеет предел. Мы исчерпали все способы легальной борьбы». Перед лицом наивысшей опасности приходится прибегать к более жестким мерам. Если совет не способен управлять страной, его нужно устранить. Война требует жертв. Храбров откинулся на мягкую спинку сиденья. «Логика друзей проста и понятна. Чтобы уничтожить насекомых, необходимо действовать быстро и решительно. Промышленность нуждается в серьезной реорганизации». Сейчас на строительство кораблей и станций тратится лишь 30% ресурсов. Этого явно недостаточно. За красивыми словами об усилении обороны нет никаких конкретных дел. Государство по-прежнему живет по законам мирного времени. С санкции высшего органа власти правительство постоянно замораживает заказы Звездного флота. На крупнейшей судоверфи «Алана» вместо тяжелых крейсеров спускаются со роскошные пассажирские лайнеры. Члены совета лоббируют интересы крупнейших концернов, получая сверхприбыли от реализации своих товаров. Введение военного положения резко сократит доходы толстосумов. Жадность и корысть оказались сильнее чувства самосохранения. Но приведет ли переворот к желанному результату? Кто возглавит союз? Байлот? Вряд ли. Тосконец слишком стар для диктатора. А как отреагируют жители планет на смену власти? Не начнется ли новая революция? Человечеству только и не хватает междоусобной бойни. Тина и Аргус подрывают устои общества. Хрупкое сооружение союза обрушится в бездну хаоса. Для насекомых это легкая добыча. Орды кровожадных тварей хлынут на планеты системы Сириуса. Раса людей перестанет существовать. Одна перспектива лучше другой. Самое печальное, что выхода из сложившейся ситуации Русич не видел. Предусмотреть абсолютно все невозможно. Наверняка в планах заговорщиков есть изъяны. Но выбора Олесю они не оставили. — Хорошо, — согласился Храбров, — пусть будет так. Зона поисков давно определена. Разведывательная группа отправится в район Фольгаута. Туда не добирались даже древние тосконцы. «Делай так, как считаешь нужным», — произнес генерал. «Ты руководитель экспедиции и уполномочен принимать любые самостоятельные решения. Вряд ли кто-нибудь из офицеров решится оспаривать приказы. Мы тщательно проверим командиров кораблей». Тогда на борту рота мутантов бояться нечего», — сказал Русич. «Я возьму с собой Карса. Без надежного помощника в длительном путешествии не обойтись. Он возглавит внутреннюю охрану судов». «Его все равно на Янисе не удержишь», — усмехнулся Японец. «Вот и отлично», — кивнул головой старик. «Пора прощаться. Теперь увидимся только после твоего возвращения. Желаю удачи». Надеюсь, полет пройдет успешно. Рукопожатие было необычайно долгим. В глазах Байлота читались грусть и усталость. Возраст давал о себе знать. Борьба в совете отняла сегодня у тосконца немало сил. Ему бы на покой. Маленький домик в лесу, озеро с чистой прозрачной водой, шелковая гладь синей-зеленой травы, звонкий щебет птиц. О тихой мирной жизни на склоне лет — Аргусу остается только мечтать. Хранители обязаны служить высшим идеалом до самой смерти. Клятва верности дается один раз и навсегда. Старик покинул лимузин, сел стоящий рядом электромобиль, махнул на прощание рукой. Машина тотчас сорвалась с места. Вместе с Байлотом уехал и Дарл. «А теперь на отдых», — проговорил Аята. «Тебя ждет сюрприз». Лимузин на большой скорости выскочил на шоссе и влился в сплошной поток электромобилей. Признаться честно, Олис не обратил внимания на слова товарища. Храбров думала о предстоящей экспедиции. Она может растянуться на несколько месяцев. Предстояло исследовать как минимум четыре звездные системы. Самурай недвусмысленно намекнул, возвращаться без точных координат планеты не имеет смысла. «Победителей не судят. Вряд ли эта новость обрадует жену». Землянин тяжело вздохнул. «Олесь уже не в том возрасте, когда длительная разлука переносится легко и непринужденно. Что ни говори, а Храбров безумно любит Аланку». Неожиданно городские кварталы оборвались. Фланкия осталась далеко позади. Машина стремительно неслась по широкой магистрали в юго-западном направлении». Преодолев около ста километров, лимузин свернул на узкую бетонную дорожку, петляющую в огромной роще. Ветвистые деревья с густой листвой почти полностью закрывали обзор. Только сейчас Русич отвлекся от мрачных мыслей. «Куда мы едем?» — удивленно спросил Олесь. «Потерпи чуть-чуть», — улыбнулся Тина. Электромобиль значительно сбросил скорость.